Пятьдесят пять. Хан нас ждала меня в тени будки охранников около въезда на завод. Она подошла, дернула ручку двери, села, хлопнула дверью. Мы выехали с ворота. Какое-то время мы ехали молча, вперивши взгляды в лобовое стекло. Ханна была в своих мыслях, я в своих. Почему убийца напал на Тейлора? спросил я, когда мы выехали на шоссе. А ты не хочешь знать, как себя чувствует Тейлор, как он себя чувствует? А тебе разве все равно, что с ним происходит? С ненавистью в голосе спросила она. Неужели совсем все равно? Конечно, не все равно. Тейлор отличный парень, и я очень надеюсь, что он прорвется. Но я ничем сейчас не могу ему помочь, вообще ничем. Теперь все зависит от того, насколько Тейлор хочет жить, и от мастерства здешних хирургов. Ха, ну достойало меня еще одним леденым взглядом. Ты правда ублюдок, Квинтер? Как можно быть таким равнодушным? Ворту у меня до сих пор оставался привкус крови Тейлора, а боль в руках останется до конца дня. Дело было не в равнодушии, а в том, что я хотел поймать того, кто это сделал. Я очень сильно этого хотел. Можно называть это местью чем угодно, но кто-то должен за все это заплатить. К сожалению, в мире не было таких слов, с помощью которых я мог бы убедить в этом Ханну. Она была в ярости, и ей нужно было найти виноватого. И я подходил на эту роль лучше всего, потому что я был рядом. Я понимал её ярость, потому что и сам её ощущал. Ханна так и не сводила с меня испепеляющего взгляда. «Я думала, ты профи по таким делам», — разочарованно покачала она головой. Должна тебе сказать, что я совсем не впечатлена. Убийца все время оказывается на шаг впереди тебя. Это правда, согласился я. Я решил дать ей выговориться, а сам перестал ее слушать. Это было бессмысленно. Чтобы войти в рабочее состояние, нужно дать выход ее ярости. А чтобы я был в рабочем состоянии, я не должен принимать ее слова на свой счет. Так что я просто кивал в нужных местах, говорил «да» или «нет», когда она останавливалась перевести дыхание и ожидала реакции. Ведь Тейлор хотел бы, чтобы я поймал этого ублюдка. Так он был устроен. Не потому, что он хотел славы или похвалы, или собственных фотографий в газетах. Он хотел, чтобы преступники сидели в тюрьме. В этом плане мы с ним были похожи. Рыбак рыбака видит издалека. Пока Ханна говорила, я думал о произошедшем и возвращался к одному и тому же вопросу. Почему убийца решил напасть на Тейлора именно сейчас? Что именно его заставило? На подъезде к Игл Крику я заметил изменения в состоянии Ханны. Её ярость теперь была направлена на саму себя, а значит, настало время вмешаться. Если она начнёт заниматься самобичеванием, то о работе можно будет забыть. Я включил поворотник и свернул на жилую улицу сухожильными, опрятными домами, окрашенными в светлые оттенки. Припарковавшись у тротуара, я заглушил мотор. Давай прогуляемся, мне нужно размяться. Ханна замолчала и взглянула на меня. Я долго молчал, и первые мои слова явно стали для нее неожиданностью. Я вылез из машины, зажег сигарету и пошел. Улица была узкая, дома стояли близко друг к другу. Было уже почти два, тени практически отсутствовали, и ветра не было. Не успел я пройти трёхсот метров, как моя медицинская рубашка взмокла. Хлопнула дверь машины, и сзади послышались шаги Ханны. Когда она поравнялась со мной, я предложил ей пачку сигарет и зажигалку. Не говоря ни слова, она взяла их и закурила. «Хороший день», — сказал я. «И как же приятно, солнце греет кожу, да?» Нет, Уинтер. Слишком жарко и влажно. Здохнула она. Не здесь мне нужно быть а Стейлором. Так почему же убийца напал на него? Без понятия. Может просто так, может потому, что у него была возможность. Да и с каких пор ему нужна причина? Поверь мне, он не совершает беспричинных поступков, что приводит нас к вопросу два: почему он не убил Тейлора? Вот где настоящая загадка. Он уже убил троих. Что его остановило в четвертый раз? Может, он подумал, что убил его? Я, когда увидела Тейлора, подумала, что он мертв. Я подумал, что Ханна сейчас расплачется. Последняя фраза далась ей нелегко. Она глубоко вздохнула и подавила эмоции. Нет, это исключено. Покачал я головой. Не забывай, он всегда усердствует сверхмеры. С первыми тремя жертвами он действовал наверняка. Не было никаких сомнений. Только белое и черное. Двоих он расстрелял в упор, третьего сжег. Поверь мне, если бы он хотел убить Тейлера, он бы это сделал. Во-вторых, и это крайне важно, если бы он хотел убить Тейлера, зачем ему оставлять его в спасительной позиции? В нее кладут, чтобы дыхательные пути человека не забились, чтобы он не задохнулся в собственной крови или рвотных массах. Ханна ничего не говорила, на ее лице был отсутствующий взгляд, как будто бы она снова вернулась на тот склад. Ханна, резко сказал я, ты нужна мне здесь, и уже чуть мягче добавил, ты нужна здесь Тейлору. А если он умрет, Уинтер, я не смогу жить без него. И не говори мне, что этого не произойдёт. Я видела, как на него смотрели врачи. Я остановился, повернулся к ней и положил руку на её плечо. Если он умрёт, тебе нужно будет завершить эту историю так или иначе. Единственный способ это сделать — поймать этого ублюдка. Ты приняла решение быть сейчас здесь, а это означает, что какой-то своей частью ты это понимаешь. Но если ты хочешь мне помочь, ты должна быть здесь, со мной. Если ты не в состоянии, скажи, и я отвезу тебя в больницу. Мы стояли на самом пекле и смотрели друг на друга. У меня с боков и по спине тёк пот. Я вытер лоб тыльной стороной ладони, и она сразу стала мокрой. На лице Ханны напряглась каждая мышца, губы сжались в две тонкие линии. В глазах отражалась внутренняя битва. Она хотела быть с Тейлором и хотела помочь мне поймать убийцу. Но и то, и другое она сделать не могла, и поэтому разрывалась. «Хорошо. Так почему же он не убил Тейлора?» сказала она так тихо, что я еле-еле её -еле расслышал. «Потому что он думал, что мы поедем с ним в больницу. Если бы мы остались в больнице в ожидании известия о том, выживет Тейлор или нет, то он выиграл бы время. Он сбросил бы нас со своей спины». Он рассчитывал на то, что даже если бы я не поехал с тобой, то был бы не в состоянии продолжать охоту за ним. В любом случае, не это главный вопрос. «Ну а какой вопрос главный?» Я отвёл Ханну на участок тротуара, где была небольшая тень. Здесь было на пару градусов меньше, но они не делали погоды на сорокоградусной жаре. «Почему именно сейчас?» Он замаскировал убийство Чоута под суицид, и все были бы рады такому исходу, расслабились бы и вздохнули с облегчением. Убийца выиграл бы немного времени, чтобы разработать план действий. Но вместо этого он берёт и избивает Тейлора. Какой смысл инсценировать самоубийство Чоута, а потом избивать Тейлора до полусмерти? Ведь с точки зрения копов я завершил расследование и уже готов был уезжать. Всё, что требовалось убийце, залечь на дно. Но он этого не сделал. Почему? Потому что он знал, что мы не купились на его розыгрыш. Именно. Но как он узнал, что мы не купились? Мы были осторожны, нигде не официровали этот факт. Я считаю, что единственное объяснение – в машине жучок. Ханна повернулась к машине, а потом посмотрела на меня так, как будто я сошел с ума. Ты ведь шутишь, да? Ничуть. Он либо под водительским сидением, либо под пассажирским, чтобы не так легко было обнаружить его. Устанавливал он его с задних сидений. Обычно там возят только преступников, а они не будут шарить под сидениями в поисках жучков. Все остальные садятся на передние сидения. Под панелью или в бардачке он прятать бы не стал. Там больше риска, что его обнаружат. Ханна просто смотрела на меня, ничего не говоря. Либо ты или Тейлор ему рассказали. Я точно не говорил никому. Я тебя уверяю, что ни я, ни Тейлор ни с кем ни словом не обмолвились. Значит, это жучок. Опять бритва Оккама. Самое простое объяснение самое верное. Ты сама сказала, что убийца всегда на шаг впереди нас.、И、если предположить, что он имеет возможность подслушивать наши разговоры, это объясняет, как ему удается делать этот шаг. Предположим, ты прав, но тогда почему он выбрал именно машину? «Да вряд ли всё сводится к машине. Наверняка мой номер в «Империале» тоже прослушивается, но я там не живу». Подумав над этим, Ханна кивнула сама себе, будто приняла какое-то решение. «Мы можем ездить на моей машине». Плохая мысль. Поменяем машину, и он поймёт, что мы его вычислили. Давай просто фильтровать разговоры во время поездки. Я курил и думал о том, что делать дальше, стараясь не обращать внимания на пекло. Я вспомнил все решения, которые я принял, все гипотезы, которые привели нас в эту конкретную точку. На одной из версий я задержался дольше, и чем больше я о ней размышлял, тем больше она мне нравилась. В конце концов, я потерял способность думать о чём-либо другом. Кожа у меня горела, но внутри меня дул холодный ветер. Строить дом на зыбучих песках — всё равно, что сидеть на пороховой бочке. Только в данном случае взрыв уже произошёл. То, что Тейлор сейчас вынужден бороться за свою жизнь, было живым тому подтверждением. Я все неправильно понял, прошептал я. Он не серийный убийца.